Эссеровки члены или последовательницы мелкобуржуазной, а в годы гражданской войны контрреволюционной партии СРФ, существовавшей в России в 1905-1920 годах. Кадетки – члены или последовательницы буржуазной партии, существовавшей в России в 1905-1917 годах. Вы говорите, что я старый холостяк, брюзга и мизантроп, и что именно поэтому мне никто не нравится. Ну, хотя бы и так. Кому от этого легче? Итак, на чем же я строился? На ребенке. На Фейгеле. На том, как мы ее любили. Всю свою жизнь мы отдавали ребенку, все трое, потому что ребенок этот скрашивал наше существование. Давал нам силы и энергию переносить тяготы глупой и грубой жизни, а для меня лично ребенок был источником тайных надежд. Вы легко поймете, каких, если вспомните, чем была для меня роза. Ребенок рос, и с каждым днем в моем сердце расцветала надежда, что кончится конец мое одиночество, и мне когда-нибудь придется вкусить сладой жизни. И ни один носился с этой мечтой. Ту же надежду питала в сердце своем и пая, и хотя мы никогда об этом не говорили, всем было ясно, как Божий день, что так обязательно будет. Вы, пожалуй, спросите, как могут люди понимать друг друга без слов? Но это значит, что вы знаете психологию, но не знаете людей. Вот я для примера нарисую вам картину, и вы увидите как люди понимают друг друга с полуслова. Летняя ночь, небо исчерчено, молочно-белыми полосами. Хотел бы сказать, звезды горят, сверкают, мерцают. Но вспомнил, что так в какой-то книжке написано, а я не желаю пережевывать чужие слова. Я говорил вам, что терпеть не могу описание природы, которые так же похожи на природу, как я на турецкого пошел. Ну, словом, была летняя ночь, одна из тех удивительных, теплых, прекрасных ночей, когда сердце даже самого черствого в мире человека преисполняется поэзией его тянет куда-то в неведомую даль. Он погружается в священный покой, Глядит в опрокинутую синюю чашу, именуемую небом, и чувствует, что небо и земля о чем-то шепчутся. Ведут тихую беседу о вечности, о бесконечности, о том, что люди называют божеством. Ну, как вам нравится мое описание природы? Не нравится? Ну и не надо. Погодите, это еще не все. Я забыл вам рассказать о жуках, странных, тяжелых, коричневых жуках, которые носятся в темноте, жужжат, гудят, то шлепывая со стены об окна, то падая на землю с полураспластанными крыльями. Не огорчайтесь, пожалуйста, они немного поползают по земле, затем поднимутся, расправят крылья и снова начнут кружить на свету, гудеть, жужжать, снова шлепаться об окна и снова падать на землю. Мы сидим на крылечке, выходящем в сад все четверо. Я, Пая, Роза и Фейгель. Фегель уж большая. Осенью ей исполнится четыре года. И разговаривает она, как взрослая, и все время задает вопросы. Тысячи вопросов. Почему небо — небо, а земля — земля? Когда бывает день и когда ночь? Почему ночью ночь, а днем день? Почему мама называет бабушку мамой, а бабуся мама называет не мама, а роза? Почему ей дядя, а не папа? Почему дядя смотрит на бабусю, а бабуся на маму? И почему мама так покраснела? Это, конечно, вызывает общий смех — Фейгери спрашивает, почему мы смеемся, а мы еще громче заливаемся. И кончается все это тем, что мы все трое переглядываемся, отлично понимая, что означает наш взгляд. Слов не надо. Слова ни к чему. Слова созданы только для болтунов, для женщин и адвокатов. Или, как выразился однажды Бисмарк, слова нам даны для того, чтобы скрывать наши мысли. Вот ведь звери, птицы и прочие создания обходятся без слов. Растет дерево, распускаются почки, пробивает травка. Какой у них язык! Глаза, господин мой любезный, глаза человеческие, великое дело! То, что глаза скажут вам иной раз в одном мгновении языку и сзади не передать. Взгляды, которыми мы с обеими в доме обменялись в ту ночь, прожали многое, многое, незабываемые взгляды. Поэма нашей жизни, если хотите, песнь, печальная песня о трех потерянных жизнях, о трех искалеченных душах, которым будничная жизнь сутолока помешала пить из источника именуемого счастьем, вкусить от родника, называемого любовью. Слово «любовь» вырвалось у меня нечаянно. Поверьте мне, так и воротит от него. Почему? Да потому что ваши писатели чересчур часто пользуются этим священным словом. Оно становится у них слишком будничным. Слово «любовь» в устах ваших писателей — это кощунство. Слово «любовь» должно звучать как молитва Всевышнему или как мелодия без слов. Песнь чистой поэзии, хотя и без таких рифм, как «бежать, покупать» хапать лапать гнаться драться и тому подобных причтений которых мне кажется что я глотаю горох и закусываю бумагой примеры мои может быть вам и не нравятся но потерпите потерпите немножко сейчас я закончу историю в номер два потому что терпеть не могу когда зевают скажите не случалось ли вам или с вами такого нестерпимо болит зуб Его, чтобы то ни стало, надо удалить, а вы откладываетесь одня на день визит к врачу. Ну и, наконец, вы набрались духу и отправились, приходите и читаете на дверях табличку. Зубной врач такой-то принимает от восьми до одного, и от одного до восьми. Смотрите на часы и думаете про себя. От восьми до часу, и от часу до восьми. Куда ж мне торопиться?» «Возвращайтесь домой опять мечтесь от боли». Так вот, то же самое было со мной и с Розой. Каждый день я утром выходил из дому с твердым намерением сегодня же объясниться, без всяких отговорок. Сначала переговорил с вдовой номер один, с матерью, то есть так, мол, так. Она чуть покраснеет, опустит глаза и скажет, «Я не возражаю, переговорите с Розой». Тогда я пойду от вдовы номер один, вдове номер два, и скажу ей, «Послушай, Роза, так, мол, и так». И вот прихожу к моим вдовам, а на встречу мне выбегает Фейгель, бросается ко мне на руки, обнимает за шею, целует в очки и просит, чтобы сегодня, непременно сегодня, я сказал мамочке и бабусе, Меня не слушаются, чтобы ей разрешили не учиться, не играть, не танцевать, а пойти с дядей в зоологический парк. Привезли туда, говорит она, таких обезьян, таких обезьян, что можно со смеху лопнуть. Ну, вот попробуйте, откажитесь пойти с ребенком в зоологический парк смотреть смешных обезьян.